Глава 14. С этого момента в голосе Рика Хэмфри слышалась сталь. Ты больше не представляешь нашу компанию. Ни на телевидении, ни на радио, нигде бы то ни было. Не даёшь интервью прессе, не отвечаешь на вопросы репортеров, даже если тебя спросят сколько времени. Ясно? Да, ответил Ним. Ясно. Они посмотрели друг на друга через стол президента. Сцена была необычной уже хотя бы потому, что разговор происходил в кабинете Хэмфри, а не в комнате для совещаний, где они с Нимом обычно спорили. Происходило все в полдень на следующий день после того, как ним вспылил на слушании Калифорнийской энергетической комиссии. Что касается публичных слушаний, продолжал Хэмфри, — Там тебе, разумеется, появляться не следует. Остальные распоряжения будут даны позже. Если ты хочешь моей отставки, Эрик, я могу написать заявление. Ним думал об этом целый день. В уход, решил он, может избавить ГСПЛ от многих затруднений. Он по-прежнему был предан компании, но с другой стороны, ему вовсе не улыбалось работать с кляпом во рту. Возможно, отдела в гордыне. И что с того? Ещё одно ним знал наверняка. У него не будет трудностей с получением хорошей работы. Многие руководители предприятий просто подпрыгнули бы от радости, появись у них возможность нанять человека с его знаниями и опытом. Предложения поступали ему и до сегодняшнего дня. С другой стороны, ему не хотелось уезжать из Калифорнии, которую Ним, как и многие другие, считал самым подходящим, самым восхитительным местом для жизни и работы. Кто-то сказал: "Если что-то случается, хорошее или плохое, сначала это происходит в Калифорнии", и Ним с этой мыслью был согласен всей душой. Возникала также проблема с Руфью Лей Бендже. Захочет ли Руй поехать, например, в Линойс, учитывая их отношения? Вероятно, нет. Об отставке никто не говорит, раздраженно сказал Рик Хэмфри. Ним еле сдержал улыбку. Ничуть не обольщаясь на свой счет, он тем не менее знал, что президент его ценит по множеству причин, и никакое общественное мнение этой оценки не изменит. Изначально ему отводилась важная роль в планировании, и представительство ГСПЛ в публичном поле вовсе не входило в его служебные обязанности. В этой роли он начал выступать, в общем-то, случайно. В каком-то смысле он был бы рад избавиться от контактов с общественностью. Возможно, в перспективе он еще сможет собраться и продолжить дело. Пока же решил ним он не будет действовать опрометчиво. Это всё, холодно сказал Хэмфри, возвращаясь к бумагам. Было ясно, что президенту нужно время, чтобы успокоиться. Тереза Ванбюрена ожидала неимов в его офисе. "Я хочу, чтобы ты кое о чём знал", сказала вице-президент компании. "Я целый час убеждала Эрика не запрещать тебе делать публичные заявления". В конце концов он разозлился на меня не меньше, чем на тебя. Спасибо, Тес. Нем опустился на стул. Он чувствовал себя истощенным, как физически, так и морально. Что действительно доконала нашего уважаемого президента и сделала невосприимчивым к любым доводам, так это твоя выходка по телевидению после слушаний. Она действительно гарантирует нам серьезные неприятности. Ван Бюронув усмехнулась. По правде говоря, у меня нет возражений против этой твоей эскапады. Хотя, конечно, следовало быть потактичнее, в том числе и на слушаниях. Но главное, я думаю, что со временем тебя оправдают. Ну, пока сказал ним меня заткнули. Да, и боюсь, что об этом станет известно не только здесь. Тебя это не беспокоит? Не ожидая ответа Ван Ванбюрен достала Калифорнии экзаменёр. Уже видел дневную газету? Я видел утренний выпуск. За завтраком Ним прочитал первую страницу статьи Нэнси Малина, озаглавленной Тирада Голдмана из ГСПЛ срывает слушание по энергетике. Статья начиналась так: нападки вице президента компании Golden State Power and Light на свидетелей оппонентов и на саму Калифорнийскую энергетическую комиссию внесли неразбериху в публичное слушание по проекту новой электростанции в Тунипе. Шокированный уполномоченный член комиссии Forbes, который вёл заседание, позже окрестил замечания Голдмана оскорбительными и неприемлемыми. отметив при этом, что сохраняет за собой право на принятие соответствующих юридических мер. В более позднем издании экзаменар, которое принесла Ван Ванбюрен, была новая передавица под заголовком «ГСПЛ наказывает Голдмана и дезавуирует его выступление. Немрот Голдман, светлая голова Golden State Power and Light, сегодня впал в немилость. Он сам и его компания поставлены под удары за вчерашние вспышки гнева а тем временем боссы ГСПЛ заявляют что они не имеют отношения к грубой атаке Голдмана на...» и так далее Ванбюрен сказала извиняющимся тоном не было никакой возможности скрыть что ты лишён представительских полномочий если бы это не вышло из моего офиса То стало бы достоянием гласности через кого-нибудь ещё. Не мрачно кивнул. Понимаю. К слову, не принимай всерьёз эту чепуху о том, что комиссия предпримет какие-то меры. Я разговаривал с нашим юротделом, и они говорят, что там просто накаляют атмосферу. Они ничего не могут сделать. Да, сказал он. Я это уже понял. Но Эрик настаивает на официальном извинении. Он также пишет комиссии личное письмо с извинениями. Ним вздохнул. На свежую голову он по-прежнему не сожалел о своем выступлении, но его угнетало то, что коллеги стали относиться к нему как к изгою. несправедливым ему казалось и то, что большая часть газетных репортеров, включая сегодняшнюю Chronicle Уэст» и другие калифорнийские газеты, сосредоточили свое внимание на сенсационных аспектах вчерашнего дня, неточно излагая или вовсе игнорируя серьезные проблемы, затронутые нимом. А вот фиглярство Дэви Бёрценга, те оскорбления, которыми он осыпал свидетелей со стороны ГСПЛ, его провокации по отношению к ним описывались в подробностях и благожелательным тоном однако ничего нового рассудил ним как обычно двойные стандарты Ванбюрен снова взглянула на экзаменар Нэнси выжила из этой истории максимум и доставила тебе больше всего хлопот для нее становится привычкой бить с размаху кажется Вы друг друга недолюбливаете? Нем сказал с чувством. Я с удовольствием вырвал бы сердце в этой сучки, если бы оно у нее было. Тереза нахмурилась. Рисковатно, нем. Возможно, это то, что я чувствую. До него только сейчас дошел оскорбительный смысл слов Малина. Нем род Голдман. Сегодня впал в немилость, но он вынужден был признать, что в этих словах содержалась немалая доля правды.